Глава третья Непогодье держалось вплоть до масляной недели. Ветры в круговую обошли устойное и с какой стороны не дули, весь снег гнали в улицы, и дорогу по селу в вровень с окнами, а там, где легли сквозные переметы, хоть на крышу въезжай. Крайние избы так завило, что не поймешь издали, то ли собак сидит на сумете, то ли труба чернеется из-под снег. Во встречный понедельник все еще заметало, и праздничное веселье жалось по избам. С утра стряпали хворосты, пекли блины, открывали корчаги с пивом. У матьки Кукуя в бандарной к обеду затянули песню девки обрежали березки цветными лоскутками и крашенной пряжей пели о жаворонках маясь крестьянской тоской по теплу но честная масленица праздник уличный раздольный широкий из бани по ее размаху когда пришел первовешний день, когда светлые боги радуют первым светом, первым теплом, первой копелью и надеждой на благодатное царство, и все-таки встречный понедельник не удался. Только и есть, что припили много пива, да волю начаевничались со всякой съедобой, а блины целый день со стола не сходили. Зато вторник... Всем угодил и был воистину игровой, как называют его устоинцы. Было солнечно, мягко, новые снега отмякли, под чистой лазурью высокого неба сделались голубыми, а в тени были подернуты летучий синевой, будто подмокли немного на талых водах. Грешна праздничная работа, но и того Бог не простит, чтобы держать брошенные в поле сани с сеном. До петухов Аркадий съездил за вазами, привез их на двор, а отметывать насеновал уж не стал. Вдруг да навернется кто? Праздничная пора, того и гляди, гостя выкинет. На Масленку сулились Семен Григорьевич с Елизаветой Карповной. Ждал их едва ли не больше самой Масленки. Едва отряхнулся от сенного ссора на двор Харитон с сестрой Любавой. Одеты не то что нарядно, но и не для работы. На обоих тонкие пимы, вязаные рукавички, на Любаве белые шали, смуглое удлиненное лицо, в живой, хорошей улыбке. Вроде воскресла, обрадовался Аркадий за Любаву и так глядел на нее, что смутил ее и сам смутился. — А ты позагребести нашего бать-то будешь, — сказал Харитон, кивнув на сено. — Не пристыди, и в праздник спины не разогнешь. Права нету на свете жадней мужика. Хотя ты, так ведь это вот сено. Вижу, оно самое. Ну, с праздничком. На блинах поваляться, в маслице и искупаться. У тебя, сдавалось Аркаша, сани были с широким полозом, некованные, На крутояр как. — Ну, и ты ступай. Только сань -то у меня под сеном. — А это мы живо два. Давай вилы. Аркадий вынес двое деревянных вил, и через минуту воз опрокинули, а легкие с отводами и широким ползом сани, затянутые лубком, выдернули из-под сена, развернули к воротам. Пока Харитон вынимал из заверток глобли, а Любава привязывала к головке саней веревку, Аркадий переоделся в сподручную одежду. Мать Катерина на крылечко вышла, причесанная и опрятная, стала зазывать гостей к столу, но они отмахивались досмеялись. Да Потом мать Катерина сбегала в избу и насовала Любаве полные карманы сдобных жаворонков до да хрустов. Харитону поднесла кружку теплого пива, Арканю уговорила перекусить, да тот ошалел вроде от радости, распахнул ворота, перехватил Любаву поперек, посадил в сани, и взяли они со двора, что и жеребцы. Мать Катерина затворила ворота и тоже пошла собираться на крутояр, улыбаясь и приговаривая, — Катушка-веселка, раскати да к весне и вынеси. На Крутояре за утро ватажился потешный люд, жаждавший придумок и веселей. Пылко горел костер, протаявший до земли. Парни, закинув на головы потолы, шубеек, прыгали через огонь. По заснеженному скату успели пробить, укатали след на салазках, на скамейках, лотках, перепахали суметы в тех местах, где санки зарыскивали в сугроб и захлебнулись снегом. Девки слевши покидывали в парней снежками. А стежка брандохлыст сестра матьки кукуя, рослая с деревянным лицом и остановившимися глазами, пела Активиста любить, надо чисто ходить, ежели в юбочке такой не заглянь никакой. Большие розвальни встретили криками, налетели разом шагов заста до спуска повалились в них, торопясь занять место, и так обсели, что лошадьми не взять. — Вылазь, аррава! — зевласно кричал матька Кукуй. — Ближай к скату хапайся! Кому сказано? Харитон, Аркадий и Кукуй-матька начали отбивать сани. Полетели на снег и седоки, и шапки с пимами, хрустнули застежки, треснула по швам суровая крестьянская паскотина, кого-то торчком поставили у дороги, мать кукукуя девки подшибли сзади и, давай забрасывать снегом, едва отбился, вся харя в мокре, подопревший нос красно-набряк. Харитону сунули за шиворот льдинку, отбитую у колодца. Она скользнула по горячему телу до самого середыша. Сразу побежал расстегиваться. Кое-как дотащили розвальни до ската, и опять кинулись в них кучей, в навал. Мать кукуй попал в середку. Шапку с него сорвали, и кто-то железной пряжкой въелся ему в ухо, а голову притиснули к чьим-то коленям. Кое-как выпростал руки, нащупал тонкие базарские чулки и начал шарить, где они кончаются. «Кто это? Ай!» — заверещал девичий голос. «Толкани там! Эй! Жарь! Наяревай!» Наконец, сани качнулись к низу и тронулись под гору. Харитон успел еще заметнуться на самый верх — сгробастался за кого-то, чтобы не свалиться, и его поддержали чьи-то цепкие руки — обняли за шею, а надушенный табачный голос вздохнул прямо в губы с праздником Харитон Федотович. Харитон с хмельной смелостью и восторгом начал целовать Валентину Строкову, захватив в рукавицы все ее лицо с расширенными глазами, яркими губами и бритами, потому вызывающе припухлыми надбровьями. И... Ревели сани, все больше и больше набирая разгон. С полгоры они уже не катились, а просто падали вниз, вздымая вихрь снежной пыли. Их, мамочки! Наконец сани вынесла к подошве крутояра и со всего маху воткнула в сугроб. Всех разбросала в разные стороны, а теплый снег... Куда он только не набился, продирая глаза и отплевываясь, искали шапки и рукавиц. Матька Кукуй выколупывал из ушей снег и присматривался, чьи же ноки донимал он, вроде Любки Кадушкиной. Они у ней длинные и в базарных чулках. Когда стали поднимать сани в гору, Валентина Строкова тоже взялась за веревку рядышком с Харитоном и шептала с коромным выжидательным шепотком «Сладка ли масленица, Харитон Федотович?» «Я до сладостей не охотник, а то зашел бы вечерком на медовуху». «Так и заводит, спасибочка. На здоровьица сухота моя». На горе Валентина Строкова увидела Якова Назарыча Умного, который пришел на игрище в одной кожанке, а осевшие рукава ее спрятал в широкие раструбы новых кожаных перчаток. Вид у него был озабоченный. Замкнутые глаза кого-то искали, после поездки он совсем сделался строгим и, важно, молчаливым. — Харитон Федотович, — обрадовалась Валентина, — «Поближай давай, Санята, заводи под Якова, мы его с девками сейчас на самый низ уладим, а то он вовсе за скорб в своей кожанке. Разомнем, глядишь!» И она кинулась к девкам, которые табунились одна к одной, чтобы отразить нападение или самим напасть на кого-нибудь. Сани развернули на самой покатости, и опять все бросились в них. Туда же ловко сподобили и серьезного председателя, мигом завалили его руками, ногами, шубами, и сани пошли, пошли, покатились и оборвались вниз только пыль столбом. На этот раз непрочно севшие обрывались с саней и выкатывались в снег. Выпал и Аркадий оглоблен на самой быстрине, сползая с кучи, цеплялся за что ни попадя, намертво было залапал чей-то пим, так с ним и остался. Долго искал свою шапку, ее унесло за санями шагов Наст, потянулся за шапкой и рядом с нею увидел черный в тусклом затертом блеске наган, председатель его машинка. Испугался Аркадий и хотел втоптать в снег, но поднял увесистую игрушку и сунул за голенище валенка. Охлопал шапку, надел, чужой пим поставил на волок, хозяин пойдет и обуется, стал подниматься в гору, оглядываясь. Далеко внизу копошились люди, Все белые от снега, только председатель Умнов выделялся чернотой кожанки, в которой не лип снег. Чуть ниже валялись перевернутые сани, и в волощенных березовых полозьях из стуга отражалось солнце. На горе стояла красная пожарная телега, запряженная тремя лошадьми цугом. На лошадиных шеях празднично позванивали шаркуны и колокольчики — которые так и брали за сердце, выжимали слезу у пожилого народа, почему-то ушедшему, далекому и невозвратному. На телеге кривлялся, но играл с хорошими переборами у Егорка-сиротка, а рядом, свесив ноги с нахлестки, хрипел при Ванюшка-волк. «Мы по улице идем, не осудите тетушки, дочь к ваших приголубим, спите без заботушки». «Тьфу ли, стромец!» — плевались бабы, а мужики посмеивались. Федот Федотыч в длиннополой шубе ухмылялся в наново подобранные усы и крутил головой. — Не так еще можно завернуть о дочках-то? У костра девки ставили на снежные ноги обмолоченный сноп, перепоясанный красным кушаком и в розовом платке на пустых колосях. К снопу с головешкой рвался Савелка, сын Егора Бедулева. «Гляди, гляди, — грозились девки, — снегу вот насыпем тебе, узнаешь!» И сорвали с него мерлушковую шапку, швырнули за колодец. А там, на необмятом снегу, народ, что постепенней, собирал косой огород. Человек под тридцать стали спиной в круг, взялись за руки на выверт, потом так на выверт и пойдут сперва первошагом, затем все быстрей — и в самом разгоне живая цепь, туго натянутая, не выдержит, лопнет в слабом месте, и полетят оторванные звенья кубарем, перевертышем, иных до самого крутояра выбросит. На этой забаве, бывает, и зашибаются. Года два тому назад мужа у Марфы Телятниковой вышвырнула из косового огорода, да налет у колодц. Только и жил. Аркадий подошел к тыну Строковых, прислонился снять валенки да вытряхнуть снег и ловко выбросил наган за столбик. Оглядел веселый крутояр и резко рассудил, что не отдаст находку. — Нечего, понимаешь, с оружием руководить. Сунул рукавицы в карман полушубка и направился к косому огороду, желая с правой руки взять кого-нибудь полегче, чтобы подальше выбросить. В торопях, да и занятый своими мыслями, попал между братанами-окладниковыми, и те самого махнули к самому крутояру, едва очухался. Яков Назарыч Умнов поднимался из-под горы, возбужденный, веселый и разговорчивый. Потери, по всему, видать, не хватилось. Рядом с ним шла Валентина Строкова. Она притомилась, щеки у ней горели беспокойным румянцем. У Якова Назарыча на кожанке не было хлястика, он выглядывал из кармана. Туда его сунул Яков. На Крутояр еще приволокли пару саней. В них навалилась молодежь, а те, что не уместились, норовили столкнуть сани с наката укосом, чтобы они влетели в сугроб где-нибудь на половине дороги. Схватился и Яков Назарыч за перегруженные сани, которые с места под угор пошли боком. В свалке кто-то сбил сумного шапку и засветил ему твердым снежком в ухо. Сшиб и он ни одного. Собрался упасть в очередные сани, да подошла Валентина Строкова, и они вместе торопливо ушли с Крутояра. Заготовитель Мошкин в своем легком пальтеце встретил их у сельсовета. — Всеми фибрами предвидел, что захрясли в Вине до гульбе. На что это похоже, председатель? Все утро в совете высидел. Вот только и вышел ее позвать, секретарш, — сказал Умнов сместить тебя в пору по причине неболезни за дело. Яков Назарыч молчал и нес руки по швам, как учили в армии. А Мошкин выговаривал, — Ваш совет единственный, откуда не поступает хлеб. — Это вы неправду говорите, — пылко вмешалась секретарш. — Не единственный, уж если точно говорить. Да, — Да-да-да-да-да. Из Кумарии, из Чарыма, из Лемеха не лишка было. Мы бы видели. Вот она, дорога-то, другой нету. — А ну, скажи ей, пусть не суется не в свое дело, — приказал мошкину мнову и обидел Валентину не словами, а тем, что даже не поглядел на нее. — Вы, давайте-ка, не покрикивайте. Видели мы таковских. Валентина все еще горела катушкой, крупные глаза ее смотрели с дерзким, красивым вызовом. Изумленный Мошкин даже чуточку приостановился, оглядел секретаршу и выпалил. — Отстраняю! — Не больно задевает. Отстранимся! Товарищ Строкова казенно и вместе с тем просительно обратился Умнов. А Мошкину хотелось уязвить секретарскую красоту, и он сказал пониженным тоном, «Семейственность, видать, развели». И пошел, крупно не оглядываясь, к ступенькам сельсоветского крыльца. Умнов приотстал, уговаривал Строкову и внушал ей, кто такой этот строгий представитель. Когда в председательский кабинет вошел Мошкин, там сидели милиционер Егодин и следователь Жигальников. Егодин чистил над пепельницей костяной мунштук, а Жигальников читал газету и подчеркивал толстым ногтем какие-то строки. В кабинете густо пахло табачной смолой, горячей печью и сырыми пимами. Что говорил, то и увидел. — известил Мошкин, раздеваясь и вешая свое пальтицо, которое на стене казалось совсем коротким. Он щербатой расческой прошелся по негустым волосам и, продув расческу, сел на председательский стул. Легкой ладонью смахнул с плеч начесанную перхоть. — Пьянка, гулянка, и сам председатель там. Выдул из пальцев снятый с пиджака волос. «Да мы все утро были здесь», — не согласился егодин «Хотели самогонщиков вызывать. Да кого вызовешь? Гуляют». «Ох, рука здесь нужна! Видите, как Сибирь всколыхнулась?» Мошкин ткнул пальцем в газету, которую читал Жигальников. «Пошел кулацкий хлеб!» А тоже были родители. Нельзя трогать, подорвем!» И кулацким адвокатам дали позагривку. «А тут, понимаете, дикость процветает, языческие праздники гуляют. Да мы когда живем? В каком веке?» Вошел Умнов, снял шапку, кожанку только расстегнул, присел на дальний конец деревянного дивана, будто чужой здесь. «Ну вот, поглядите на него». Ему и хлястик на гульбище оторвали, — усмехнулся Мошкин, увидев конец хлястика, выглядывавший из кармана председательской коженки. А теперь к делу. Мы здесь комиссия, товарищ Умнов. Я, значит, Жигальников и, включенный от ОГПУ на месте, товарищ Ягодин. Нашу комиссию должен был возглавлять отдела Семен Григорьевич Оглоблин. Но он выдумал для себя какую-то интеллигентскую болезнь, потому как с душком работник грамотой взял, верно, а сознательность кулаки прикормили. Ваши, кстати сказать. Так вот, товарищ председатель, нам даны полномочия выносить на месте свои решения. При необходимости станем делать обыски с понятыми из бедноты. Заседание считаю открытым. Товарищ Жигальников, введите протокол. Жигальников придвинулся к столу, наклонился, подвигая к себе стеклянную чернильницу с медным колпачком в виде шлема. Умнов видел, как вздулось у Жигальникова на бедре пола пиджака и вдруг подумал о своем нагане. Ощупал он себя уже с закатившимся сознанием, потому что твердо помнил, что брал на крутояр ноган с собой и там, значит, обронил его в свалке на санях. Умнов побелел, нервничая, стал лизать свои усы, не говоря ни слова, подошел к столу, заглянул в выдвинутый ящик что с тобой отстраняясь от бесцеремонных рук умного спросил мошкин потерял что то а потерял что ли а, вот не вижу вот вот катушки до да гуляночки злорадно причмокнул мошкин но вероятно вспомнил что он может теперь казнить и миловать умягчился хляст свой засунь поглубже а то и его обронишь. Потом поищешь, теперь садись. Да и давай списки по хозяйствам, где видно было бы, кто и чем жив. Ты, помнится, говорил, что позаботились где о таком деле. Умнов слушал Мошкина, а в ушах его звучало одно единственное разящее слово — пропал. Он даже неприятно почувствовал, как на нем ослабла вся одежда. Ах да, списки? Вдруг спохватился Яков Назарыч. Это теперь же. Он испуганно метнулся из кабинета, однако дверь за собою притворил спокойно и плотно. А он, скажу вам, не печать ли уж упекал? Мошкин ухом почти лег на стол и потому как-то из-под низу глянул сперва на Жигальникова, потом вопрошающий на егодина Ну, дела. В кабинет вошла Валентина Строкова с подчеркнутой независимостью, развернув плеч, в расклешенной юбке с широким до самых грудей поясом, положила на стол списки и своей вьющейся походкой вышла. — Миша какая! — беззлобно подумал Мошкин, проводив ее взглядом до самых дверей. Взял списки и стал читать. Против каждой фамилии стояли три цифры, обозначавшие количество пудов с осени намолоченного хлеба, голов скота, опущенного в зиму, и, наконец, десятины в запашке. На имущих сельскохозяйственные машины был особый листок. В списке фамилии с большим намолотом были обведены красным карандашом, отмечены галочками, крестиками. Словом, чувствовалось, что списки побывали во многих руках. — Ты, товарищ Жигальников, на счетах маракуешь? — Как без этого, и я думаю. — Ну вот, и самай. Сыпь. Жигальников снял со стены, висевшие на гвозде, дубовые счеты в медных угольниках и звездке. Кидай наперво вот этих. Девятьсот, шестьсот. То еще выходит. С этим, пожалуй, до контрольной цифры не вытянем. Нет. Ты, Ягодин, можно сказать, тутошней. Занижены циферки-то. Для какого интересу? Я разве об интересе? Интерес один. О цифрах я. Верно ли? Спрашиваю. Мошкин навострился на Егодина. Мы из краедельских лесов скот выгоняли, товарищ Мошкин. Так татары, душу свою загубят, стоя один за другого, у них это намертво. Здесь же, гляжу, по простоте душевной, на соседа и на Праслину, наговорят. А мало ли, что между соседями не бывает? Вот и думаю. Как бы завышенными не оказались эти данные, это надо учесть. Мошкин еще какое-то время недоверчиво глядел на молодое твердое лицо Ягодина, в ровном густом румянце, на его руки, спокойные, с крупными розовыми ногтями, поверил. «Прибросим пока для Близиру, а уж потом проверять придется». «Да он где председатель-то? ну к шумни его». И Ягодин захрустел к дверям сапогами, у которых еще округлились задники, и по мягкому голенищу лежал в нове не внутренний шов. Но якова Назарыча в совете не было. Он без шапки в расстегнутой кожанке бегал под крутояром и пахал намокшими сапогами вязкий тяжелый снег, бросался то вверх, то вниз, рыл руками истоптанные наметы, то в. Выкопал только чей-то потертый шелковый кисет с вышивкой сиреневыми нитками. «Закури и вспомни!» Яков Назарыч зашвырнул его подальше и хотел подниматься в гору, да скатившаяся на санях молодежь окружила его, и, находя, что он метется тут по пьяному делу, стали потешаться над ним. «Что, Яша, ай пуговицей от штанов рассыпал?» «Яша!» а пушку-то в зубья. Парни скоро поняли, что Яков Назарович трезв. И чем-то до крайности расстроен, а девки, разыгравшиеся, напропалую веселые, сами растрепанные, не разобрались ни до того им, набросились на Якова, обвисли на нем подвое да потрое на каждую руку и ногу, начали умывать его снегом. Стежка, брандахлист, верещала ему в ухо. «Что и ты ходишь за меня? Что и заглядываешь?» Яков вначале улыбался, уговаривал девок, но, когда ему и в рот набили снегу, остервенился и стал расшвыривать девок, бить их почем зря. Стежки стежке расквасил губы, вонюшка-волк стукал себя в дубленую грудь обоими кулаками и, запрокидываясь, визжал от восторга. «Яшка, чтобы угореть, ставь ее на четыре колеса! Ставь, суку!» Отбившись от девок, Яков Назарыч целиной поднялся на крутояр, по чужим огородам вышел к своему двору. Он верно знал, что обронил наган на катушке, однако еще хотел посмотреть его дома. В избе дверь была приотворена, и в щель валил густой дым. В его теплом потоке трепыхались и коптились кострыжные бороды. Выпавшие из пазов над дверьми. В избе было дымно и холодно. Кириллиха в шубе и пимах в теплом платке на голове сидела у стола и перебирала лук в решете. На кромке печи прилепилась кошка и лапой выбивала из-за уха блох. — Тебя что, разжарила? — двери расхлябила. — Яшенька, тут прибегала эта Валька-секлетырка я у ей папиросой хотела разжевиться у, -у, у как она на меня глянула дверь то девка матушка не затворяй а то дымно кирпич должно в боровик завалила прет все в избу звала деда фильна а он вот скажи есть совесть обедом где накормишь с брашкой так сползую а вроде не в себе ты яша Ты у меня железяку эту не видела? Пугач-то? умывался, так под подушкой видела. Да ты ж его в карман поклал с собой. Это я и сам знаю. Че спрашивать тадысь? Ай, потерял. И слава богу, на что он тебе? Чать не война теперьича. Люди-бороны до да плуги покупают, а ты, прости, небесная, с игрушкой этой забавляешься. Яков Назарович подошел к матери, взял за плечи шубейки и поставил на ноги. Она уронила решето, и лук раскатился по полу. Руки у него дрожали. — Я тебя старое божеским словом прошу, никому, ни слова, ни даже полслова про этот пугач. — Да отступись, я кощерился. — Ну что я тебе, кто? А ежели потерял эту холеру, так лишак ее забери. Она не прокормит. Старая, не об этом песня. Прокормит, не прокормит. Подсудное дело для меня. Да уж лучше подсуд, чем за все таскать в кармане. Стрельнет еще чего доброго. Ты это как говоришь? Боясь, что он снова схватит ее за шубейку, она опустилась на пол и стала сгребать лук которым играла молодая кошка, закатывая его под лавку в угол. Лучше бы кирпич достал из дымохода. Не смогла сдержать кириллиха своего наболевшего. Что это мы, Яша, как живем? Ровно мы не люди. И она заплакала горькими сухими слезами. Ну ладно, мать. Слышь, ладно, говорю. Я и сам думаю, что не так живу. Дождусь вот весны, своими руками ломить стану. Яков Назарыч сменил вымокшую от снега рубаху, причесался и, надев фуражку, хотел идти, но остановился над матерью. — Ладно, мать, пронесет с этой железкой, уйду в колхоз. Дело видное, поправимся. Народ злой стал, а говорить с ним я не обучен. Пойду на рядовые работы. Дай-то Бог, Яшенька. Надо я о себе подумать. Мы ведь не птицы небесные. Это они не пашут, не жнут, а живы Божьим промышлением. Это куда как хорошо. А то, разве на всякого угодишь? Ты к нему с добром, а он на тебя с топором. Повеселевшая Кириллиха все говорила, говорила, и не могла уняться, Так с говорливой охотой и проводила сына, как доброго гостя, до самых ворот. У сельсовета встретил братанов Окладниковых, оба плотные, оба усадистые, оба рыжие и оттого совсем схожие, без отлички, как два пятакановой чеканки. Глаза у обоих голубые, утайные, тот и другой — голоруком. Все село знает, что у Окладниковых рукавиц даже в заведении нет. Они в самые лютые морозы в лес ездят без рукавиц. Знать горячей крови влил в них отец, который в конду ходил в извоз в одной на рыбьем меху сермяги и на ночевках в самые лютые морозы не просился в избу, а спал прямо с лошадьми. — Зачем нас по праздничному делу, Яков Назарыч? — спросил старший Парфен, не глядя на председателя и краснее. — Кто звал? Прибегал ты кто за вами? Твоя секретырка? Я не вызывал. Центровики у нас. Они стал быть. Может, новая накидка по хлебу, так мы. Все тут, сказал окладников младший пармен, и, не доставая рук из карманов нового, отороченного по бортам полушубка, распахнул его полы. — Вся душа нараспашку. Все тут-то, марфута. — пошутил старший Парфен.